Короткие рассказы для детей. История двести шестьдесят Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внем ли словам уст моих? Псалом 53, стих 3-4. Сегодня мы узнаем про одного аптекаря. Его аптека однажды была на ночном дежурстве, а это значит, что он обязан приготовить лекарство для каждого, кто в течение ночи придет к нему. Его уже три раза будили, то есть приходили с рецептами от врача, чтобы он приготовил им лекарства. «Чтоб я провалился, если четвертый раз позвонят!» ругался аптекарь, снова ложась спать. Как часто люди выговаривают проклятье, а потом попадают в большие трудности. И вот не успел аптекарь уснуть, как раздался четвертый звонок. Аптекарю ничего не оставалось делать, как спуститься вниз и открыть дверь. Перед ним стоял мальчик с рецептом в руках, который врач выписал для его матери. Этот мальчик проделал далекий путь через горы. Ворчливый аптекарь приступил к приготовлению выписанных капель. И надо было тебе сейчас прийти, когда я только что лег в постель. Полчаса тому назад были тут другие. Не мог ты раньше прийти. Мне бы пришлось только один раз вставать. Ругался аптекарь. Испуганный мальчик молча слушал этого человека. Когда лекарство было готово, мальчик сразу же побежал к двери на улицу, Аптекарь убрал все бутылки на место и при этом с ужасом заметил, что он нечаянно добавил в лекарство сильный яд. Он точно знал, если мама мальчика выпьет эти капли, она умрет. В смертельном страхе аптекарь встал на колени и воззвал к Богу. «Господи, сжалься! Господи, сжалься! Чтобы не случилось несчастья!» Спаси эту женщину, чтобы через мою неосторожность не погиб человек, чтобы я не сделался убийцей. В этот момент, в пятый раз, зазвенел звонок. Дрожа и плача, перед аптекарем стоял тот же самый мальчик. «О, пожалуйста, не сердитесь, что я вас еще раз побеспокою». Жалобно проговорил он, «Я упал в темноте, и бутылёк разбился. Пожалуйста, сделайте лекарство ещё раз, чтобы моя мама не умерла». Можете себе представить, с какой радостью аптекарь теперь встретил мальчика. В этот раз он дал ему правильное лекарство. Нет, он не провалился. Но Бог сделал большое чудо, что бутылек с ядом разбился. Когда мы в нужде, мы должны сразу просить Господа о помощи. Поэтому будем молиться и благодарить Господа, который дает нам здоровье и часто своей чудной рукой исправляет наши ошибки.